Глава 44. Проклиная про себя Тишу последними словами, Вероника спрятала телефон в карман штанов и вернулась к столу. Взяла чашку с кофе, села напротив Оскара, который смаковал свой напиток. Между ними лежала рация, которая пока молчала. Это означало, что никаких новостей снаружи нет. Брю грызла ногти, сидя за дальним концом стола. Взгляд ее был расфокусирован. Вы давно тут работаете? На этой станции скоро будет 8 лет Три месяца здесь, месяц дома В связи с чем возникает резонный вопрос А где на самом деле мой дом? И все время тут есть туристы? Нет, конечно Туризм только одна из функций этой станции Здесь, как и везде, стоят приборы, фиксирующие температуру, давление, скорость и направление ветра, толщину льда, что-то еще. Я не специалист. Все это не настолько важно, как на чисто научных станциях, но все же. Кроме того, мы участвуем в распределении продуктов. Что-то вроде сортировочного центра, потому что мы ближе всех к тому месту, куда причаливает теплоход. А у вас всегда одна команда? Плюс-минус да. А... Этого парня вы знаете? Вероника показала экран своего мобильника с открытой фотографией, которую прислал Тиша. Оскар бросил на экран беглый взгляд. А, Бертран? Ну, конечно. Тот еще был Он же здесь сейчас, да? При знакомстве я не всех запомнила, простите. Э, нет, это как раз тот случай, когда плюс-минус. Смена началась неделю назад, а Бертран в последний момент сообщил, что заболел. Пришлось экстренно брать другого техника Конрад представлял вам его Генрих Вайс Сидел за столом вместе с нами Совсем молодой парнишка для него это вахта первая А почему вы, собственно, интересуетесь Бертраном? Потому что Тиша велел это сделать И ему, мать его, так нужен результат Подруга интересуется Она откуда-то знает Бертрана Или типа того А, должно быть, следит за ним в интернете Бертран пишет короткие заметки об Антарктиде Вроде как собирается издать книгу, даже искал агента Не знаю, чем все закончилось и закончилось ли Да-да, точно, что-то такое она и упоминала Я сама-то не фанатка всего этого, знаете Сложно сказать, каким ветром меня сюда вообще занесло На связи, повтори Оскар схватил рацию, нажал кнопку, что-то спросил Лицо его одеревенело Что случилось? Она почувствовала движение и повернула голову. Бледная как молоко Брю стояла рядом с ней, глядя на Оскара как на Моисея, спустившегося с горы Синай. Габриэлу нашли, несут сюда. Колени Брю подкосились, и она упала на стул.